Глава 46 шестая. Тёмные коридоры с ветхими верандами, веранды с лесенками, в мезонине веселые солнечные палаты, окошки, проделанные в потолке тёмных комнат, очевидно, бывших гардеробных. Всем этим больница Кадзики походила скорее на дом свиданий, каких много в этом районе, чем на больницу. Здесь и служила Цуя. После долгих дней хорошей погоды подул сильный южный ветер, который принес на улицы тучи пыли. Небо, дома, деревья все казалось покрытым бобовой мукой. Невыносимую духоту, от которой люди обливались потом, сменили проливные дожди. И вот однажды с самого утра Йока, захватив с собой лишь самое необходимое из вещей, поехала в больницу Кадзики. За ней следом в другой коляске ехала Айку. С улицы Суда Айку отправилась прямо по Нихонбаси в больницу, а Йока поехала вдоль дворцового рва и, миновав «японский банк», свернула на улицу Кугидана. Ей захотелось увидеть дом, в котором она жила, теперь уже чужой для нее. Казалось, ничего не изменилось, все было так же, как год назад. Она оставила рикшу у дома и заглянула во двор. Фамилию дяди на табличке сменила чья-то незнакомая фамилия. Новый хозяин дома был, как видно, врачом. Под карнизом у входа, как в былые времена, когда еще жил-был отец, висела вывеска с надписью «Больница, храм долголетия». Как много говорилось сердцу Йока эта вывеска и подпись художника на ней. Тёсансю. Йока вспомнила то сентябрьское утро, когда она уезжала в Америку. Тогда тоже моросил дождь. Айку и Садаю провожали ее. У Айку вдруг сломался гребень, и она расплакалась. А Садаю стояла злая, с глазами полными слез. Ну хватит! Поезжай быстрей! – приказала Йока плачущим голосом. Коляска чуть покачиваясь снова помчалась к Ниханбасе. К своему удивлению Йока с грустью подумала о дяде и тетке, живших с ней тогда под одной крышей. Где они сейчас? Как живут? Еще не прошло и годы с тех пор, как она решилась поехать в Америку, а сколько перемен за такое короткое время? Значит, и слабоумный сын дяди еще не такой взрослый, как ей казалось. По странной ассоциации Йока с болью в душе подумала о Садаку. Бедная девочка. После поездки в Камакуру Йока твердо решила вырвать дочь из своего сердца и забыть навсегда. Йока проплакала всю дорогу, и когда коляска остановилась у больницы, Горько пожалела о том, что решила переехать сюда. Ей невыносимо была мысль показаться Цуи такой жалкой. Йока провели в темную комнату на втором этаже и уложили в постель уже приготовленную Айку. Йока не произнесла ни слова, а только плакала и плакала. Сквозь открытые окна в палату заползала удушливая вонь, поднимавшаяся с канала. У покрытых копотью седзи Айко распаковала вещи и приготовила все необходимое для Йоко. Как всегда, молчаливая Айко не сказала ни слова в утешении сестре. Снаружи было шумно, и от этого в комнате казалось еще тише. Наконец Йоко подняла голову и осмотрелась. В этот день небо и комнаты были пасмурно-унылыми, и потому казалось, что лицо Айко отливало желтизной. На пыльные, словно покрытые плесенью пухлые ценовки стоял круглый поднос с лекарствами, привезенными из университетской клиники. Единственным украшением был туалетный столик с зеркалом. На полке в боковой нише стояли шкатулки и ящики с принадлежностями для письма. В стенной нише вместо картины или вазы с цветами лежал узел с одеждой, завёрнутый завернутый в темно-зеленый платок и зонтик с черной ручкой. Поднос, на котором стояли лекарства, был в свое время куплен у торговца, постоянно посещавшего их дом, по краям он уже местами облез, сверху дешевым золотом была нарисована картина. Красная стрела одним концом поражает цель, а к другому прикреплена длинная вертикальная полоска бумаги, на которой написаны пятистишие. Уж не могли подноса найти получше, подумала Йоко. Одного этого оказалось достаточно, чтобы вывести Йока из себя. «Айсан, хотя ты и нелегко, но придется тебе приезжать сюда каждый день. Мне трудно без тебя обходиться. Кроме того, ты будешь сообщать мне о здоровье Саатян. Прошу тебя хорошенько заботиться о ней. Надеюсь, что к тому времени, когда к ней вернется сознание и спадет жар, я буду здорова и смогу ее навестить. Слышишь, Айсан?» Айко, как всегда, вяло реагировала на ее слова, продолжая приводить в порядок вещи, и Йока, которая уже душила ярость, окликнула ее резким суровым голосом. На этот раз Айко повернулась к ней и, подняв глаза, кротко ответила. «Да, сестрица». Приподнявшись в постели и опираясь на локоть, Йока быстро и испытывающе взглянула на нее. Ее растрясло в коляске, и сейчас она едва сдерживалась, чтобы не закричать от боли. «Ответь мне, пожалуйста, вот на какой вопрос, только ясно. Надеюсь, ты не давала Оки никаких дурацких обещаний?» «Нет», — без колебаний ответила Айко, снова опустив глаза. «А Кото Сану?» «Тоже нет». На этот раз Айко вскинула голову и пристально, с нескрываемым удивлением, посмотрела на Йоко. «Йоко это еще больше взбесило». Почему, когда речь зашла о Боке, Айко опустила глаза, словно совесть у нее была нечиста, а Акота ответила, глядя ей прямо в лицо, будто не понимая, в чем дело? Впрочем, может быть, это ей только показалось? Просто она задала подряд два странных вопроса, и Айка вправе была удивиться. Йока намеревалась было расспросить ее подробнее и аккуратнее, но вдруг пропала охота говорить. Задавать подобные вопросы было, по крайней мере, глупо. Женщина куда умнее и искуснее мужчины и всегда сумеет скрыть то, что ей нужно. Йоко очень хорошо это знала, но сама она почему-то допустила других к своим тайнам, и сейчас это вызвало в ней еще большее раздражение. «Они, наверное, говорили тебе что-нибудь такое. Что ты им ответила?» Айко по-прежнему молчала, не поднимая глаз. Йоко решила, что попала в самую точку и продолжала допрос. «Я думаю о твоем будущем, поэтому хотела бы получить от тебя ясный ответ, слышишь?» Никто из них ничего такого не говорил. «Может ли это быть?» Превозмогая боль, усилившуюся от гнева, нарочито мягким тоном возразила Йока, продолжая следить за каждым движением Айку. Но Айко молчала. Молчание было для нее убежищем. Тут и Йока ничего не могла сделать. Если Кота или Ока что-нибудь сболтнули, наверное, думает Айко, она поймет это из слов самой Йоко и, по крайней мере, не попадется на удочку. Поэтому она молчит. Если бы только Йоко узнала что-нибудь от Кота или Оки, она не приминула бы воспользоваться этим. Но, к сожалению, она ничего не знала. Йоко не могла отделаться от мысли, что Айко начинает презирать ее. Они все вместе плетут сеть лжи, затягивая в эту сеть Йоко и потешаются над ней. Ни Оки, ни Кото она не могла больше доверять. И ей пришлось действовать напрямик. «Говори же, Айсан, у тебя скверная привычка отделываться молчанием. Не думай, что я настолько глупа. Ты что, собираешься и дальше молчать? Нет, наверное. Я думаю, ты мне скажешь ясно и отчетливо, да или нет. Все как есть». «Ты что, меня уже не уважаешь, да?» «Вовсе нет», — растерянно возразила Айко, видимо, оробев от этих резких слов. «Подойди поближе!» Айко не двигалась. Ненависть Йока достигла предела. Забыв про боль, она вскочила и попыталась схватить Айко за волосы. При всей своей медлительности Айко на этот раз проворно увернулась. Тогда Йока, чтобы не упасть, вцепилась в Сёдзи, проткнула рукой бумагу, Но равновесие не удержало и, падая, успела все же схватить Айку за рукав кимоно и привлечь к себе. Завязалась отвратительная драка. Сестры плакали, кричали, выли. Лицо и руки Айку были исцарапаны, волосы растрепались. Наконец ей удалось вырваться и выскочить в коридор. Йока попыталась догнать ее, но не хватило сил. На лестничной площадке Йока задержала Цуя. Йока приникла к ее плечу и громко как ребенок разрыдалась. Несколько часов пролежала Йока в беспамятстве, потом сознание ее прояснилось, и она вспомнила ссору с Сайка, как дурной сон. Но это не было сном. Вседзе у изголовья кровати зияла большая дыра, проделанная рукой Йоко. Ее имя, наверное, не сходит с уст злоязычных больных. Йока казался невыносимым каждый час пребывания здесь, и она стала просить Цую немедленно перевести её в другую больницу. Однако Цуя ни за что не соглашалась. Она хотела, чтобы Йока оперировали именно в этой больнице, где Цуя сможет сама за нею ухаживать. Цуя, как видно, забыла, что в своё время Йока рассчитала её, и неизвестно, почему была очень к ней привязана. Йока тоже питала искреннюю симпатию к Цуе. Ее смуглая, гладкая, здоровая кожа, под которой в тонких прозрачных сосудах свободно обращалась чистая кровь, восхищала Йоко. Тронутая душевностью Цуи, Йоко решила остаться в этой больнице. Освободившись от забот о Садае, Йоко вдруг почувствовала страшную усталость, и когда ее не мучили боли, мирно, как ребенок спала. Однако Садайо не шла у нее из головы, в ушах звучали слова — слетавшие из пересохших, потрескавшихся губ бредившей девочки. Йока отчетливо видела лицо Садаю, её безучастный взгляд. Из-за постоянных видений и галлюцинаций чувства Йока ещё сильнее обострились. То вдруг ей мерещилось, что рядом сидит Курати. Испытывая невыносимую тяжесть, Йока закрывала глаза и шарила рукой по ценовке. Но все, что она видела или слышала с такой удивительной ясностью, оказывалось обманом, и Йоко овладевала грусть. Айко каждый день приходила в больницу и сообщала Йоко о состоянии Садаю. Буйные выходки, такие как в первый день, больше не повторялись, но одним своим видом Айко действовала на Йоко как дурная болезнь. Особенно ее злило, когда Айко говорила, что Садаю лучше. Она, Йока, с такой любовью ухаживала за сестрой, а ей не становилось легче. Так что могла сделать это никчемное Айко или другие? Опять Айко лжет, чтобы успокоить Йоко. Садаю, видно, скоро умрет. Но когда то же самое она узнала о Токе, которого допросила с пристрастием, сомнения сами собой рассеялись. Волей-неволей Йока думала, что судьба готовит ей какой-то удивительный сюрприз. Если болезнь излечима без любви, значит, человеческую жизнь можно изготовить даже на машине. А такого никто еще не слыхал, но наперекор всему Садаю поправляется. Не только люди, сам Бог хочет сделать ее игрушкой законов, отличных от законов природы. Бывали мгновения, когда Йока, скрипя зубами, желала смерти Садаю. Шли дни, а от Курати не было никаких вестей. Снедаемая тоской, Йока так отчетливо рисовала в своем воображении его образ, что, казалось, стоит протянуть руку, и она коснется его тела. Блуждая в причудливом лабиринте, ею самой созданном, Йока впадала в транс. Сознание ее слов дремало, зато потом наступало полное изнеможение. Йока тошнила от собственных диких фантазий, и она проклинала куратии всех мужчин. На следующий день была назначена операция. Йока шла на нее без страха. Из толстой медицинской книги, которую она купила как-то, возвращаясь от врача, она узнала, что операции подобного рода проходят сравнительно легко. Но и уверенная в благополучном исходе операции, она почему-то никак не могла избавиться от печали и раздражения. Айко теперь приходила реже, раз в два, а то и в три дня. Око совсем не показывался. Она издавна уверовала в то, что своей магнитической силой способна покорить не только всех мужчин, но и всех женщин, встречающихся на пути, что однажды и привязавшись к ней, они уже не в силах ее покинуть, что ей открыто бесчисленное множество сердец. Но сейчас все они и забыли, даже дорогие ее сердцу Садоку и Курати, но ну, она... Разве мысленно не покинула их? Она лежит в углу убогой комнаты, скорее похожей на кладовую, чем на палату, закутав в одеяло свое уже начавшее разрушаться тело и изнывая от жары. Йока не хотела верить, что очутилась в такой обстановке, но это было именно так, и она ничего не могла поделать. Все же Йока еще надеялась подняться. «Дайте мне только вылечиться, тогда увидите, как я приберу к рукам Курати», — думала она. Страдая от нестерпимой боли, проникавшей, казалось, в самый мозг, Йока сосредоточила все свои мысли на Курати. Она уже не отнимала платок от лица. Не проходило и нескольких минут, как он становился мокрым насквозь, и Цуя приносила ей другой.